Глава 11. Наркотики. У меня ужасно болит голова, пожаловалась Констанс Данлеп своей подруге Адели Гордон, миниатюрной певице и танцовщице из кабаре Мейфэр, заглянувшей к ней в гости ближе к вечеру. Бедная моя, дорогая Констанс, посочувствовала ей Адель. Почему вы тебе не сходить к доктору Прайсу?

Он очень помог мне. Он великолепен, действительно великолепен, Констанс задумалась. Доктор Морленд Прайс был известным врачом. Она знала, что постоянно днём и даже ночью к его дому подъезжали автомобили и такси, и что посещали его по большей части элегантно одетые женщины. "О, да ладно тебе", настаивала Адель.

Он берёт не так много, как кажется, со стороны. И потом я пойду вместе с тобой, тогда он возьмёт плату не больше, чем с других женщин моей профессии. Голова Констанс просто раскалывалась, ей хотелось только одного избавиться от боли, поэтому она согласилась. Хорошо, я пойду с тобой, и спасибо тебе, Адель. Кабинет доктора Прайса находился на первом этаже фешенебельного отеля Рочестер.

Apartments. Как к Констанс я ожидала, перед домом выстроилась вереница автомобилей. Поддруг проводили в богато обставленную приёмную из красного дерева с дорогими персидскими коврами. Несколько пациентов ожидали своей очереди. Одного за другим их вежливо приглашал помощник доктора, пока наконец не подошёл вперёд Констанс и Адели.

Доктор Прайс оказался высоким, моложавым мужчиной средних лет с бледным лицом, с изысканными и властными манерами. Он умел сразу успокоить пациентов, большинство из которых дамы. Оказавшись в святилище доктора за раздвижными дверями, Констанс заметила, что Адель в более чем хороших отношениях с ним. Женщины уселись в глубокие кожаные кресла рядом со столом доктора Прайса.

И врач подался вперёд, приготовившись выслушать, что же их беспокоит. "Доктор", начала Адель. "Я привела к вам свою подругу, миссис Данлэб. Её мучают ужасные головные боли. Я подумала, может, вы могли бы дать ей то лекарство, которое так помогло мне". Доктор молча поклонился и перевёл взгляд с Адели на Констанс. "Опишите, пожалуйста, вашу проблему", попросил он.

Констанс рассказала ему о своём самочувствии, об общей непроходящей усталости и сильно пульсирующих венах на висках. Ага, женские головные боли, улыбнулся врач и добавил: насколько я могу судить, в данном случае с вами ничего серьёзного. Мы можем быстро всё это исправить. Он быстро выписал рецепт и протянул Констанс. Конечно, добавил он, кладя гонорар в карман.

Для меня нет никакой разницы, где вы его приобретёте, но я бы посоветовал вам аптеку Мюллера. Мисс Гордон знает, где это. Там лекарства посвежее, чем у большинства аптек, что я считаю немаловажным. Он встал и учтиво проводил их до двери, затем нажал кнопку, сигнализируя помощнику, что готов принять следующего пациента.

Констанс, выходя, первая услышала, как доктор шипнул её подруге. Я загляну к вам сегодня вечером, проедемся на машине. Хочу рассказать вам нечто важное. Ответа Адели она не расслышала, но когда они покидали отделанный мрамором и ониксом холл, Адель показала. Вон, посмотри, его машина. Он такой лихач, носится как угорелый, но при этом

Очень внимательный, по-моему, его ни разу не оштрафовывали за нарушение правил, и в аварию он никогда не попадал. Констанс обернулась посмотреть на машину и вздрогнула, увидев знакомое лицо. Драммонд сметнулся за автомобиль, пытаясь спрятаться. Что происходит на этот раз? задалась она вопросом. В какую скандальную историю он впутался теперь?

Лекарство продавалось в виде маленьких порошков, которые следовало принимать до наступления облегчения. Констанс развернула одну упаковку, высыпала содержимое на язык и запила стаканом воды. Голова продолжала болеть и пульсировать, но она вдруг почувствовала себя необыкновенно хорошо. Такого с ней никогда не было раньше. Адель уговорила подругу выпить ещё один порошок, и Констанс послушалась.

Вторая доза чудесным образом усилила действие первой. Однако Констанс стала не по себе. Она не привыкла принимать лекарства. На мгновение ей показалось, будто она вышла за пределы обычного, поднялась над правилами и законами, даже физическими. Словно ей стала по плечу любая задача. Сравнивая свои ощущения с тем, что она испытывала всего несколько минут назад, Констанс поражалась самой себе.

Ещё один? спросила Адель. Констанс уже не на шутку встревожилась из-за неожиданного действия препарата. М-м, нет, с сомнением ответила она. М-м, не думаю, что хочу принять ещё один порошок. Нет? удивлённо переспросила Адель. Хотела бы я, чтобы они влияли на меня так же. Мне иногда приходится глотать целую дюжину прежде чем от них

выявляется хоть какой-то эффект. Они поболтали несколько минут, и наконец Адель встала. "Ладно", проговорила она, нервно переминаясь, словно ей не терпелось чем-то заняться. "Ну уже пора идти? Мне и самой что-то немного нехорошо". "Пожалуй, я прогуляюсь с тобой", ответила Констанс, которой не нравился продолжающийся эффект от порошков. "Мне, наверное, лучше пройтись по свежему воздуху".

Адель занервничала, но Констанс уже надевала шляпу. Она видела, как Драммонт наблюдал за дверью доктора Прайса, и ей было интересно узнать, следил он за Аделью или за кем-то другим. Ощутившийся на улице, Адель стала постепенно ускорять шаг, пока они снова не оказались рядом с аптекой. "Зайду-ка я туда и куплю себе ещё", заметила она, останавливаясь.

Впервые за несколько минут констанс внимательно посмотрела в лицо своей подруги и удивилась, обнаружив, насколько болезненной выглядела Адель. Глаза танцовщицы казались большими и стеклянными. На лбу выступил пот, лицо побледнело и осунулось. Мюллер аптекарь поклонился им и вопросительно взглянул на Адель. Та перегнулась через прилавок и что-то прошептала ему на ухо.

Не говоря ни слова, он ушёл за перегородку, которая, как и в любой аптеке, отделяет рецептурную от помещения для посетителей. Вернувшись, Мюллер протянул ей пакетик. Адель расплатилась, быстро сунула пакетик в сумочку и прижала её к груди. Подруги уже собирались выйти, но вдруг Адель резко повернулась, словно о чём-то вспомнив. Ой, извини, воскликнула она вдруг.

Я обещала своему другу позвонить и забыла. А здесь, кажется, есть телефонная будка. Констанс осталась ждать на улице. Адель вернулась быстро, гораздо быстрее, чем можно было бы набрать номер телефона. Но Констанс тот момент не придала этому значения. Она лишь заметила, что её подруга вышла из телефонной будки удивительно преображённой. Её походка стала уверенной, взгляд ясным,

Руки перестали дрожать. Что это за недомогание, которое могло пройти так быстро? спрашивала себя Констанс. Её всё больше одолевало любопытство, и тем же вечером она решила отправиться в кабаре, где работала Адель. Кабаре "Майфер" занимало два этажа бывшего особняка, представлявшего из себя широкий каменный дом.

Бизнес и развлечения в последнее время оттесняли жилые кварталы всё дальше и дальше от центра города. Высший свет и средние классы сосуществовали тут без особых разногласий, упиваясь новыми ощущениями, которые всегда имелись в избыли для тех, кто готов платить. Одель должна была сегодня выступать, но ещё не приехала. Зато констанцу неожиданно увидела Драмманды и сразу насторожилась.

К счастью, он её не заметил, и она быстро проскользнула в уголок у окна, выходившего на улицу. Драммонд явно за кем-то следил, и Констанс приложила все усилия, пытаясь определить, кто это был. Прогулка на свежем воздухе и хорошие ужины избавили её от головной боли, и теперь азарт от предвкушения нового приключения довершил исцеление. Скорее она поняла, за кем наблюдал Драммонд. Это был нервный, усталого вида парень,

Очень худой, очень бледный, с каким-то потухшим взглядом. Нос его казался совсем белым, возможно из-за сужения вен. В целом он вызвал у нее неприятное впечатление. Поглядывая в его сторону, Констанс заметила, как к нему подошли две девушки, которых она несколько раз видела в компании с Аделью. Музыка в этот момент заиграла потише, и Констанс смогла услышать из своего уголка.

Как одна из девушек обратилась к парню. Привет, бубенчик. Э как насчёт снежка? Замечание в разгар знойного вечера казалось в высшей степени неуместным, и Констанс ожидала взрыва смеха в ответ на забавную шутку, однако к её удивлению молодой человек деловито и серьёзно ответил. Всё есть. А что насчёт денег на

Констанс вытянула шею и изо всех сил стараясь не попадаться Драмманду на глаза, и увидела, как блеснули два серебряных четвертака, переходя из рук в руки, и молодой человек быстро передал каждый из девушек по маленькому бумажному пакетику. В течение вечера к нему подходили и другие покупатели, как мужчины, так и женщины. Дело, похоже, было поставлено на поток, и Констанс отметила, что Драмманд тоже внимательно наблюдал за всем происходящим.

Кто это? спросила Констанс знакомого официанта, который обслуживал её иногда, когда она приходила к Адели. Его называют Чарли Бобенчик, ответил тот. Он поставляет снежок. Снежок, полагаю, означает кокаин, уточнила она. Точно. Чарли связан с разветвлённой организацией, которая по слухам продаёт наркотики, несмотря на новый закон. Где же он берёт их?

интересовалась констанс. Официант пожал плечами. Понятия не имею. Но он где-то достаёт их и успешно торгует, обходя закон. Причём он разбавляет наркотик каким-то белым веществом. Уж не знаю, чем и продаёт по завышенным ценам. За унцию товара, думаю, они накручивают стоимость в 5 или 6 раз больше первоначальной. Могу поспорить, кто-то на вершине этого бизнеса зарабатывает кучу денег.

В голосе официанта явственно звучало не столько праведное негодование, сколько откровенная зависть. Констанс обдумывала услышанное. Интересно, откуда парень берёт снежок? И что это за разветвлённая организация? Чарли Бубеньчик, кажется, сбыл весь товар, который был при нём. Вручив клиенту последний пакетик, он медленно поднялся и шаркая ногами вышел.

Констанс, зная, что Адель придёт ещё не скоро, решила последовать за ним. Тихо скользнув ото окна и старательно смешиваясь с толпой, она сумела исчезнуть, не попавшись Драмманду на глаза. Она чувствовала, что сейчас лучше всеми силами избегать детектива. Она с любопытством шла за худой шаркающей фигурой, держась от него на расстоянии примерно в полквартала.

Тот пересек улицу, повернул в сторону центра, снова повернул и неожиданно исчез в аптеке. Констанс даже не сразу поняла, что это была уже знакомая ей аптека Мюллера. Что всё это значило? Не был ли Мюллер непосредственным начальником Бубенчика? Ей внезапно припомнились собственные ощущения от сегодняшнего приёма лекарств. Не подсунул ли Мюллер наркотики ей?

Чем больше она думала об этом, тем больше убеждалась, что так оно и есть. Погружённая в эти размышления, Констанс неторопливо двинулась обратно в Мейфер. Прежде чем войти, она осторожно заглянула внутрь, но Драмман до неё не видела, Адель ещё не было, и Констанс заняла место за столиком у окна. Примерно через полчаса она услышала бешеный визг тормозов подъезжающей машины.

Выглянув в окно, она с трудом разглядела в сгустившихся сумерках доктора Прайса. Из его автомобиля выходила Адель. Доктор что-то говорил, но Констанс разобрала только поспешное: "Нет, сегодня я вряд ли смогу приехать". Затем Прайс помахал ей на прощание и уехал. Войдя в Mayfair, Адель увидела Констанс, сразу подошла к ней, усевшись рядом. Однако её появление не осталось незамеченным.

Танцовщица была весьма популярной в кабаре. Тут же к ней приблизились две девушки, которых Констанс видела рядом с Чарли Бубенчиком. Твой друг приходил сюда сегодня вечером, заметила одна из них Адель. Который? – засмеялась Адель. Тот, кто восхищался твоими танцами в прошлый вечер и мы хотел брать у тебя уроки. Вы про того молодого человека, который что-то продавал? – спросила Констанс небрежно.

Да нет, махнула рукой девушка. Я не про бубенчика. Констанс сразу подумала о Драмманде. А, тогда тот другой, предположила она снова. Коренастый мужчина с хитрым взглядом. Да, он потом уехал. А вы знакомы? Я вроде где-то его видела, уклончиво ответила Констанс. Но не могу вспомнить, где. Только сейчас она обратила внимание на Адель.

В ярком свете её подруга снова выглядела измождённой и осунувшейся. К ним подошёл официант и жепнул танцовщице: "Завём скоро выступать". "Извините, я на минутку", стрепегнула Адель. "Мне нужно привести себя в порядок". "Нет", остановила она Констанс. "Не ходи со мной".

Из гардеробной Адель вернулась совсем другим человеком и сразу погрузилась в дикий танец, который уже начал наигрывать небольшой оркестр. Это было настоящее буйство вихря и ритма. Никогда раньше Констанс не видела, чтобы ее подруга танцевала так самозабвенно. Исполняя сложные движения недавно завезенного в Америку танца, она заворожила даже пресытившихся навсегда танцев Мейфейра.

Когда Адель закончила последнее смелое па и села, раскрасневшаяся и возбуждённая, все зрители зааплодировали и даже закричали в знак одобрения. Такое выступление было событием даже для искушённого в танцах Мейфера. Констанс не присоединилась к аплодисментам, она вдруг всё поняла. Адель тоже стала наркоманкой.

От этих мыслей у Констанс заныло сердце. Она знала, что наркоманы всё время пытаются уединиться где-нибудь на несколько минут, чтобы принять дозу любимого зелья. Ей было известно, что кокаинщики обычно берут немного смертоносного порошка на тыльную сторону ладони и быстро его вдыхают. И Адель превратилась в одну из них. Это не Адель танцевала сейчас, это был кокаин. Констанс исполнилась решимости поговорить с подругой.

Помнишь, твои знакомые упоминали мужчину, который тебя искал, осторожно начала она. "Да, и что?" отозвалась Адель почти вызывающе. "Я вообще-то действительно его знаю", призналась Констанс. "Он детектив". Констанс с любопытством наблюдала за реакцией своей спутницы. При слове "детектив" та резко развернулась и уставилась ей в лицо.

Правда? быстро спросила она. Так вот почему доктор Прайс. Она оборвала себя на полуслове и оставшийся путь до дома проделала без единого слова. Оказавшись в маленькой квартирке Адели Констанс, сразу заметила, как лицо её подруги снова приобретает измождённый вид. Танцовщица опять с каким-то жадным нетерпением потянулась к своей сумочке, уже собираясь выйти из комнаты. Констанс остановила её.

Почему бы тебе не отказаться от этой дряни, спросила она очень серьёзно. Разве ты сама не хочешь этого? Мгновение Адель сердито посмотрела на неё, потом её истинная сущность всё-таки медленно взяла верх. Хочу, искренне пробормотала она. Но тогда почему не бросишь? умоляюще воскликнула Констанс. Нет сил.

Ты даже представить себе не можешь какое это неописуемое чувство, как будто я могу сделать что-то великое, о чём ещё долго будут помнить. Конечно, это скоро проходит, но пока это длится, я могу петь, танцевать, творить что угодно, а потом потом каждая частичка моего тела начинает плакать, требуя ещё.

Необходимости скрываться от констанс больше не было. Адель взяла щепотку порошка, положила его на тыльную сторону руки и быстро вдохнула. Перемена в ней казалась почти волшебной. Из дрожащей несчастной девочки она превратилась в самоуверенную неврастеничку. "А мне плевать", она мрачно рассмеялась. "Да знаю я, что ты собираешься мне сказать."

Скоро я буду хотеться на кокаиновых жучков, как это называют, воображая, что у меня под кожей ползают червячки. Возможно, даже увижу, как эти маленькие твари бегают вокруг и кусают меня. Она говорила это с безрассудным цинизмом. Ты просто не понимаешь. У кокаиниста две души. Одна болит и плачет, когда у неё нет чудесного вещества, а другая смеётся и насмехается над опасностями наркомании.

О, кокаин заставляет ум работать великолепно, без усилий, даёт потрясающее ощущение успеха, заставляет чувствовать, что ты способен на великие дела и даёт забвение. У нас все девушки употребляют кокаин. Где они его берут? Поинтересовалась Констанс. Я думала, что новый закон запрещает это. Где берут? повторила Адель.

Да у того парня, которого зовут Бубенчиком, они называют кокаин снежком, а девушек, которые его используют, снежными птицами. Ну да, это незаконно. Ну и что? Да, согласилась Констанс. Но Бубенчик только часть системы. Интересно, а кто стоит на её верху?

Адель пожала плечами и смолкла. И всё же Констанс не могла не заметить внезапного подозрительного взгляда, который бросила на неё подруга. Неужели она что-то знает и скрывает это? Констанс понимала, что кто-то сильно обогащается за счёт оборота зелья, продавая, вероятно, сотни унций в неделю и зарабатывая тысячи долларов. Её охватило настоящее негодование из-за всего этого. Кто этот мерзавец?

Кто тот человек, что стоит на самом верху этой сети? Утром, когда Констанс готовила себе завтрак на маленькой кухоньке, ей пришла в голову идея: почему бы не снять свободную квартиру рядом с Аделью? Один её друг-оптик недавно в разговоре как-то упомянул об одном приспособлении, модель которого он изготавливал для некоего изобретателя. Возможно, стоит испытать эту новинку.

Для констанц составление планов всегда равносильно его осуществлению, поэтому всего через несколько часов она въезжала в новую квартиру, уже имея при себе модель нового изобретения. От аптеки Мюллера её теперь отделяла лишь стена. В результате тщательных расчётов констанц определила, где находится рецептурный отдел, потом принялась сверлить стену различными инструментами,

пока не проделала маленькую почти незаметную дырочку. Это была утомительная работа, и ближе к концу требовалась крайняя осторожность, чтобы не насторожить аптекаря. Но в итоге Констанс была вознаграждена. Сквозь отверстие она могла видеть проблеск дневного света и прищурившись, ряд бутылок на полке напротив.

Следующей задачей плана было протолкнуть в отверстие длинную узкую трубку. Это удалось без особого труда, и припав глазом к трубке, Констанс издала тихое удовлетворённое восклицание. Теперь она чётко видела всю комнатку. Изобретение называлось детектоскоп. Изобретение Гая Расмита. Оно представляло собой инструмент, основанный на принципе цитоскопа.

которым врачи пользуются для того, чтобы осмотреть горло пациента. Только на конце трубки вместо обычной линзы была помещена линза, известная как рыбий глаз и имеющая диапазон обзора подобный тому, каким природа наделила рыб. Обычно камеры с плоскими линзами имеют диапазон всего в несколько градусов, в самом лучшем случае едва ли больше девяноста. Но этот объектив.

был шеровидным и подобно капле воды преломлял свет во всех направлениях. Таким образом прибор позволял видеть в комнате всё, а не только маленький ряд пузырьков на полке. Констанс устроилась поудобнее и стала наблюдать. Постепенно её подозрения подтвердились, и она убедилась, что аптека настоящей кокаиновой притон. Но она всё ещё задавалась вопросом,

Был ли Мюллер настоящим поставщиком наркотиков для Бубинчика или за ним еще кто-то стоит? И решила это выяснить. Весь день она вела наблюдение через свой детектор скоп, увидев, как туда зашла Адель купить очередную дозу, Констанс с трудом удержалась от того, чтобы не вмешаться. Но она остановила себя, рассудив, что время еще не пришло. Не было смысла пытаться спасти только одну Адель.

Требовалось остановить это проклятие у самого его источника, перекрыть течение полностью. Люди приходили и уходили. Вскоре Констанц обнаружила, что Мюллер достаёт пакетики из коробки, спрятанной под столешницей. По крайней мере, она выяснила, где он их хранит. Констанц неустанно наблюдала за происходящим весь день, отходя только для того, чтобы поесть. Вернувшись после одного из таких перерывов,

Она снова посмотрела сквозь детектор скоп и почувствовала, как ее сердце подпрыгнуло. В задней части аптеки стоял Драммонд. Он разговаривал с аптекарем и женщиной, возможно, миссис Мюллер. Оба супруга выглядели встревоженными и напуганными. Насколько она могла понять, Драммонд поочередно то угрожал миссис Мюллер, то спорил с ее мужем.

Наконец, все трое, казалось, пришли к какому-то соглашению, ибо Драммонд подошёл к стоявшей на столе пишущей машинке, вытащил из ящика свежую копировальную бумагу, проложил её между двумя листками и торопливо что-то напечатал. Прочитал написанное вслух. Текст, похоже, был коротким, и все трое, по-видимому, согласились с ним.

Мюллер дрожащей рукой подписал обе копии, одну из которых детектив забрал себе, а другую запечатал в конверт и отправил куда-то с посыльным. Затем Драммонт полез в карман и вытащил огромную пачку банкнот крупного номинала, отсчитал приблизительно половину и отдал женщине, а остальное сунул обратно в карман. Что стоит за всем этим, Констанс могла только смутно догадываться.

Как же ей хотелось узнать, что было в письме и за что женщина получила деньги. Примерно через четверть часа после ухода Драмманда снова явилась Адель, умаляя ей новой дозе. Мюллер отошёл за перегородку и достал свежий пакетик, но не из коробки, а из спрятанной в другом месте банки. Констанс раздирали противоречивые желания.

С одной стороны, она боялась пропустить что-нибудь в той запутанной драме, которая разыгрывалась перед ней, с другой хотела остановить смертоносную игру Адели против самой себя. Однако девушку вероятнее всего возмутит такое вмешательство, особенно если она узнает, что Констанс шпионит за ней. Она решила немного подождать, прежде чем встретиться с Аделлио.

Однако через какое-то время она не вытерпела, оторвалась от детектора скопа и отправилась к Дели, решив сделать вид, будто просто собралась заглянуть в гости. Констанс несколько раз постучала, но ответа не было, и Констанс снова поспешила на свой наблюдательный пост. Она знала, что одним из худших аспектов пристрастия к кокаину было желание наркомана поделиться своими переживаниями с кем-то еще.

Передача пагубной привычки, казалось, являлась одним из самых сильных желаний наркомана, и именно это делало его ещё опаснее для общества. Ещё она вспомнила разговоры о том, что для кокаинистов характерна страсть к быстрой езде на автомобиле, даже если у них нет денег на такое развлечение. Всё это навело Констанс на одну мысль. Наступила ночь.

Но Констанс все еще не покидала своего поста. Что в аптеке делал Драммонд? Уж точно ничего хорошего в этом она была абсолютно уверена. Внезапно ее глазам предстало странное зрелище: в аптеке, словно ни откуда, появились полицейские в синей форме, и среди них Драммонд, отдающий распоряжение и держащий за руку несчастного, дрожащего от страха бубенчика.

Очевидно, его поймали где-то в другом месте. Мюллер поначалу отчаянно сопротивлялся, но полицейские искрутили его и после поспешного, но тщательного обыска извлекли из тайника контрабандные лекарства. По мере того, как разворачивалась сцена в Констанц, всё больше и больше недоумевала. Предшествующая сцена, подписанные бумаги и передача денег никак не вязалась с тем, что происходило сейчас.

Мюллер, очевидно, о недавнем визите детектива ничего полицейским не рассказал, что всё это значило. Полисмены всё ещё удерживали Мюллера, и Констанс не сразу заметила исчезновение Драмманда, когда прямо за её дверью раздался знакомый голос. "Здесь, на первом этаже, налево, ребята. Я знаю, что она дома. Мой наблюдатель видел, как она купила наркотики и пошла с ними к себе". Сердце Констанс бешено заколотилось.

Драмманд, возглавлявший отряд из полицейских, собирался войти в квартиру Адели. Они постучали, но ответа не последовало. За несколько мгновений до этого Констанс была уверена, что Адели нет дома, но раз человек Драмманд видел, как она вошла, значит, она была там всё это время и, возможно, не в состоянии открыть. Похоже, с её подругой случилась беда.

Страшно подумать, что может случиться, если бедная девушка попадёт в руки полиции, будучи абсолютно беспомощной. Это её окончательно уничтожит. Констанс больше не раздумывала. Женская интуиция подсказывала ей, что сейчас самое время действовать. Отступать уже некуда. Она вышла в коридор как раз в тот момент, когда полицеймены начали выламывать хлипкую дверь квартиры Адели.

ослабился Драмманд, заметив её в тусклом свете прихожей. "Э, вы здесь? Связались с нарушителями нового закона о наркотиках". Констанс ничего не ответила, решив сначала заставить Драмманда раскрыть карты. "Что ж, продолжил он, на сей раз я доберусь до преступников. В данный момент я имею полномочия от медицинского общества и отдела здравоохранения. Эти люди

Переданные под моё руководство представляют собой отдел по борьбе с оборотом наркотиков. Нам нужна девушка, проживающая в этой квартире. Она не единственный свидетель, у нас есть и другие, но её мы тоже заберём. Он сообщил это с пафосным бахвальством, которое придало полицейской облаве какую-то театральность. Констанс не стала останавливаться, чтобы проникнуться значением его слов.

Она поспешила через слетевшую с петель дверь в квартиру. Если Адель действительно была там, то ей, возможно, требовалась помощь. Войдя в маленькую гостиную, она увидела то, чего больше всего боялась. Адель неподвижно лежала на диване. Констанс наклонилась к ней и взяла за руку. Адель была холодна, не определялось ни дыхание, ни сердцебиение. Констанс застыла в ужасе.

В следующее мгновение в её мозгу вспыхнуло воспоминание об одном устройстве, о котором она читала в брошюре одного из медицинских учреждений. Этот аппарат мог бы спасти Адель. Констанс тут же метнулась к телефону в вестибюле и стала звонить в больницу, умоляя срочно прислать врача. Она не очень ясно отдавала себе отчёт, что происходило дальше.

В памяти остались лишь сумбурные воспоминания до того момента, когда машина скорой помощи подъехала к дверям и в комнату буквально влетел врач в белом халате с тяжёлым чемоданчиком в руке. Бросив лишь взгляд на несчастную девушку, он пробормотал: "Паралич органов дыхания, слишком большая доза наркотиков". Вы его время позвонили и стал распаковывать чемодан. В решающие минуты к Констанс как всегда вернулось удивительное спокойствие.

И она, стоя рядом с врачом, помогала ему умело и проворно, не хуже любой профессиональной медсестры. Прибор, который привёз доктор, представлял собой любопытное расположение трубок и клапанов с большим резиновым мешком и маленьким насосом. Врач быстро положил прикреплённую к нему чашку на род и нос бесчувственной девушки и запустил аппарат. Что это? ахнул Драммонд.

Увидев, что грудь Адели до сих пор остававшейся неподвижной, стала подниматься и опускаться. "Пульмотор", ответил доктор, продолжая работать быстро и осторожно. "Аппарат искусственной вентиляции лёгких иногда он может оживить даже тех, кто мёртв с медицинской точки зрения. Для девушки это последний шанс". Констанс молча подняла пакетик, валявшийся рядом с диваном Адели, и протянула врачу.

Почти чистый кокаин, заметил молодой доктор, пробуя кончиком языка. Крупно кристаллический гидрохлорид высокого качества. Обычно его разбавляют. Она привыкла принимать именно такой кокаин. Констанс ничего не ответила. Она видела, как Мюллер давал ее подруге этот пакетик, но вместо разбавленного кокаина из коробки он дал Аделе пакетик из банки. Чистый наркотик. Почему?

Может, Мюллер хотел, чтобы какую-то тайну умирающая девушка навсегда забрала с собой? Пульмотор продолжал накачивать воздух. Удастся ли спасти Адель? Констанс снова и снова прокручивала в памяти события, которые видела через детектор скоп, и внезапно подумала о странным письме и деньгах. Пока врач сражался за жизнь девушки, она поспешила в аптеку. Мюллера уже увезли, но не успел дежурный офицер вмешаться, как Констанс.

подняла копировальный лист, оставшийся рядом с машинкой, повернула его, поднесла к свету и быстро прочла. Текст поверг её в изумление. Это было признание. Мюллер признался доктору Морлэнду Прайсу, что он был главой сети наркоторговли, рассылал в разные места курьеров вроде бубенчика, часто подсыпал наркотики в выписанные врачом лекарства и неоднократно нарушал закон.

повторно выдавая лекарство по использованному уже рецепту. Признание выглядело полным и убедительным. И всё же оно не удовлетворило Констанс. В самоубийство Адели она не верила. Вероятнее всего, девушка знала какой-то секрет. Но какой? Констанс вернулась в квартиру подруги. Есть есть ли какие-нибудь изменения?

Стревога испросила она молодого врача, всё ещё поглощённого своей работой. Вместо ответа он на мгновение остановил пульмотор и просто кивнул на неподвижную фигуру на кровати. Механическое подёргивание тела прекратилось, но осталась лёгкая дрожь губ. Адель пошевелилась и судорожно вздохнула. Адель тихо позвала Констанс, наклонившись к девушке. Адель

На лице девушки появились признаки смутного понимания. Доктор отложила аппарат. Адель, ты меня узнаёшь? снова прошептала Констанс. Да, наконец слабо отозвалась та. Там там что-то не так. Что-то не то. Они они О чём ты? Что ты имеешь в виду? допытывалась Констанс.

Скажи мне, Адель. Девушка беспокойно пошевелилась. Доктор помог ей приподняться, и она открыла глаза, заговорив путано и збивчиво. Констанс наклонилась, чтобы уловить слабый шепот, неслышный остальным. Они собираются обмануть отдел здравоохранения. Про бормотала она очень тихо, затем собралась силами и продолжила.

Мюллера и Бубенчика арестуют и накажут. Их поймали с товаром. Все было устроено так, чтобы расследовал дело именно тот детектив. Деньги выплачены им обоим Мюллеру и сыщику, чтобы увести следствие в сторону и прикрыть его. Он заставлял меня молчать. Я видела детектива даже танцевала с ним и...

согласилась. О, тогда я согласилась бы на что угодно, ради наркотика я стала послушным орудием в его руках. Но на этот раз всё было Речь Адели стала совсем бессвязной. Кто заставил тебя молчать? Кто это был? настаивала Констанс. О ком ты говоришь?

Адель застонала и судорожно вцепилась в её руку. Констанс не остановилась, чтобы подумать, насколько этично расспрашивать девушку в полубессознательном состоянии. Единственным её стремлением сейчас было докопаться до правды. "Кто это был?" повторила она. Адель чуть повернулась к ней. "Доктор Прайс", пробормотала она в ухо нагнувшейся к ней Констанс. "Он рассказал мне."

обо всём прошлой ночью в машине. Констанс мгновенно всё поняла, адель оказалась единственным свидетелем со стороны, знавшим секрет и могла расстроить тщательно спланированную подставу, которая должна была оставить в тени настоящего главу наркоторговли, а тот щедро заплатил за спасение собственной шкуры.

Констанс резко поднялась и сделала шаг к Драммонду. Вы предъявите обвинение доктору Прайсу, в полголоса заговорила она. А девушку не станете впутывать в это дело. Вы не только оставите ее в покое, но оба, вы и мистер Мюллер, дадите ей деньги на лечение от наркозависимости.

Драммант злобно подался вперёд, но сразу отступил, когда Констанс добавила так же тихо, а более твёрдо. Или я обвиню вас в покушении на убийство. Драммант угромё повернулся к остовавшимся в комнате полицейским из отдела по борьбе с наркотиками и грубо скомандовал: Парни, можете идти. Произошла ошибка.